Примечание автора Рукопись Атсона разбита на семь глав по числу дней, а каждый день на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав» скорее всего добавлены господином Валле. Однако для читателя они удобны, и поскольку подобное оформление текста не расходится с язычной книжной традицией той эпохи, и ощел возможным под заголовки «сохранить». Принятая у на разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, во-первых, от того, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, от того, что не установлено, соблюдались ли в 14 веке предписания правила святого Бенедикта точно так, как сейчас. Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти выявил из текста, отчасти выявил путем сличения правила святого Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы бенедиктинцев», следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов. «Полуношница». Атсон употребляет и более архаичный термин «бдение» от 2:30 до трех часов ночи. «Хвалитны» – старинное название «утрення» – от пяти до 6 утра. Должны кончаться, когда брежет рассвет. Час первый – около 730 незадолго до утренней зари. Час третий – около девяти утра. Час шестой – Полдень. В монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой – это также час обеда. Час девятый. От двух до трех часов дня. Вечерня. Около четырех тридцати. Перед закатом. По правилу, ужинать следует до наступления темноты. По вечере – около шести. Примерно в семь монахи ложатся. При расчете учитывалось, что в Северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.